Глава 16. Иллюзии. Ну, ты готова? Собирай своих светляков, сказала Шани. День для вылазки за пределы светозала они выбрали самый подходящий. Чара Палария сказала, что отряд из ганов с грёзом в голове отправился в камнесад выяснить, куда же пропали парламентанторы. Грёз настаивал, что надо узнать, не предали ли Лиэни и Грегор объединённый Орден. И если это так, то подумать о безопасности убежища и его обитателей. «Грёзы сегодня не будет», — сказала Шани. «Меньший риск, что мы попадёмся». «Давай повторим ещё раз план», — напомнила Эльда. «Прячемся под зеркальной плёнкой. Выбираемся отсюда и направляемся к пещере Радхли». Будем надеяться, что драгончии нас не растерзают. А как же носы? Какие ещё носы? Ну, Ален говорила нам, что у Ратхли носы, а зеркальная плёнка звуки и запахи не маскирует. Да, но нам надо взглянуть на Ратхли, решительно сказала Шани. Может быть, мне удастся отпугнуть их чем-нибудь из моего арсенала. Силовые приёмы разрушительниц, те самые, которым вы учитесь на полигоне? Угу, кивнула Шани. Полумрак их обожает. А ты? А мне после них бывает больно. Это ты в переносном смысле? Нет, в прямом. Рикашет разрушительница. Я не знала. Мы не допускаем, чтобы кто-то нас жалел. Так вот почему тётя Карине так переживает, когда ты попадаешь под рикошет. Ну да. Но это такая плата за силу. мы все чем-нибудь расплачиваемся вы призрачные можете заблудиться в других мирах у зелёных ужас какой-то целители вообще вампиры ты потом мучаются так что наша боль не самая страшная расплата хм интересно а чем платят энергетики эльда с подозрением покосилась на лучизар ты не читала про это шани кивнула на книгу света может пропустила Или Лучизар тебя остановил? В смысле? Полумрак долго не хотел, чтобы я знала о последствиях. Когда я начинала читать о Рикашите, он находил способ отвлечь меня. Потом чара Елена провела особый урок, где всё объяснила. Черониты обычно сопротивляются этим знаниям. Эрида прислушивалась к излучению Черонита. В последнее время она стала лучше его понимать. Луцизар был эмоциональнее Валимера, любопытнее, решительнее, но при этом недоверчивее и осторожнее. Так какой же рикошет от использования его силы? А ты читала про рикошет? Ага. Чара Палария была неосторожна со своим чаронитом. Слепота? Да. Насколько я поняла, сначала временная, но если не справиться с силовым потоком, то навсегда. Эльди вдруг стало холодно. Работая со светом, можно погрузиться в тьму, сказала она. Но есть и хорошая сторона. Световой чаронит рисуют зрительные иллюзии не только внешние, но и внутренние. То есть, даже ослепнув, ты не окажешься беспомощной. Как чара Палария, не слишком завидная участь. По крайней мере, он не убьёт тебя. Подбодрила сестру Шане. А полумрак способен на такое? Ещё как, сказала Шане. Всё зависит от силы удара и мощности рикошета. Давай сматывать клубок. Они придумали, как можно спрятать светлячков: нанизать их на одну световую нить и смотать в клубок. У них получился световой шар, на который больно было смотреть, но зато спрятать его под широкий плащ гораздо легче. Чем море отдельных светлячков. Плащи они позаимствовали в гардеробной Чары Ферры, которую никто не осмелился трогать. Все её вещи продолжали храниться на своих местах, как будто она должна была вот-вот вернуться, как будто ничего не случилось. Чара Палария время от времени заходила туда, смахивала пыль, переставляла что-то, поглядывала на Звустрицу. Звустрица молчала. Горес был полон мрачных предчувствий и многих заразил ими. Надо было спешить. Шани спрятала клубок в капюшон Эльды. Над головой девочки разлилось сияние. Ты похожа на световой шар. Эльда натянула ещё капюшон туники, сияние чуть померкло. Терпимо. Но если зеркальная плёнка нарушится, нас сразу узнают, сказала Шани. Я постараюсь удержать её. В любом случае они ничего нам не сделают. Почему? Без тебя логова не может жить. Они тебя не тронут. А ты заступишься за меня. В очередной раз Эльда позавидовала решительности и уверенности сестры. Если бы она так могла. Сама Эльда сомневалась во всём, и в первую очередь в своей связи с Лучезаром. Может быть, он только делает вид, что подчинился ей. Она чувствовала, что он в любой момент может предать её. Связь между ними была вынужденная. "Ну, готова?" поторопила Шани. "Готова. Натягивай плёнку и пошли". Эльда послушалась. За несколько дней тренировок она наловчилась создавать зеркальную плёнку очень быстро. Она подняла руки, направила их на сестру, и вот через пальцы застроилась сила. Её было так много, что Эльде пришлось даже сдерживать поток. Осторожно направляя его, лицо Шани скрылось за зеркалом. Теперь перед Эльдой стояла Чара Палария. Сама Эльда превратилась в её молчаливую помощницу. Отлично выглядишь. Ну-ну. Постарайся не моргать. Палария никогда не моргает и не оглядывается по сторонам. Смотри в одну точку. Так, примерно. Света над моей головой не видно? Вроде бы нет. Хорошо. Пошли. Они подошли к двери, и Эльда открыла световой замок. Он был сложным, но она внимательно наблюдала, как действует чара Полария, когда открывает дверь в светозал. Это было не совсем честно, потому что слепая женщина не могла видеть, что за ней наблюдают. Но Шаня убедила сестру, что это не должно её беспокоить. В конце концов, Ведь они не снялись с нас световые браслеты, сказала она. Это был весомый аргумент. Кстати, их снять Эльда теперь тоже могла без особого труда. Она видела, что держит их простейший световой узел, но не сделала этого. Шани сказала, что нельзя раскрывать все карты, особенно, когда у них такой серьёзный противник, как Грёс. Мне он не особо мешает, сказала она, поглядывая на браслет. Понашу ещё. Они думают, что мы под присмотром и под замком. Это расслабляет. А мы ха, почти свободны. Дверь в светозал тоже открывалась без проблем, если знать последовательность светового кода. Эльда прочитала про световые коды целую книгу, и ей понравилась идея вместо замка использовать цветоспектра. В Призрачном Ордене они пользовались пространственными швами и сдвигами, а тут все было гораздо проще. Но Шаня, например, не могла его открыть, она не владела силой света. Правда, Эльда не сомневалась, что если Шаня захочет выйти, она просто разрушит дверь. За дверью стоял усатый Рокт. Увидев Поларию с помощницей, выходящих из света зала, Он страшно удивился. Простите, Чары, не знал, что вы внутри. Скитау мне не передал по смене. Шани в облике Чары Поларии приветственно кивнула ему. Эльда старалась держаться в тени и выглядеть такой же неприметной, как девушка, за внешностью которой она спряталась. Они заперли дверь, ещё раз кивнули охраннику и стараясь не торопиться, Двинулись в сторону оконной пещеры. В убежище было тихо. Световые рисунки на стенах Эльда приглушили в ночное время, как это было заведено феррой. Им предстояло пройти мимо аэродрома, а значит, встретить ещё один патруль. К счастью, драгонщики ограничились лишь приветственными кивками. Конечно, молодые парни на посту удивились тому, почему Чара Палария и её помощница не спят в такое время, но не обеспокоились. Ну, бродят по своим тайным делам по убежищу. Ну и пусть себе бродит. В тени деревьев на детской площадке мелькнуло белое платье. Ален, вглядываясь в то место, где заметила девочку, спросила Эльда: "Может быть, она часто тут играет, когда никого нет?" «Нам надо поговорить с ней! Давай не сейчас!» — дернула ее за рука в Шане. «Вернемся и поговорим, если она еще будет здесь. Нам надо идти вперед!» Они вошли в туннель, ведущий к обиталищу драгонщиков. Сюда девочки никогда не заходили, потому что чарам, а тем более пленным, это было запрещено. Здесь пахло зверями. Девочки замедлили шаг, остановились. Эльда кое-что изменила, и теперь друг на друга глядели серьёзный Грёс и усатый Рокт. Получилось? спросила Эльда, поменяв собственный вид. Ага. Надо быть осторожными. Мы не знаем, что там. Всё равно надо идти. Они почувствуют наш запах. У меня кое-что есть, сказала Шани Грёс. Она достала из внутреннего кармана плаща плотный сверток и развернула. В нос Эльди ударил знакомый запах. «Ты принесла кружали!» «Тссс! Я запасливая, да. Духи найти не получилось, но я подумала, что грибы тоже смогут помочь. Думаешь, драгончие нас не почуют?» «Сейчас проверим», — оптимистично сказала Шанни. «Но если что, будь готова бежать». «Максимум, что я смогу, — это создать силовой щит. Но от стаи зверюк он вряд ли поможет. Давай, грибы!» Эльда протянула руку и взяла часть кружевных шляпок у сестры. Пахли они, конечно, сильно, но... Все будет зависеть от того, как далеко от прохода спят драгончие. «Пошли!» Они снова пошли вперед, вытянув перед собой пахучие грибы. Они двигались очень тихо, Но всё равно сначала услышали недовольное фырканье, а потом увидели впереди вход в пещеру драгончих. В сторону туннеля, откуда появились девочки, внимательными злыми глазами уставилось множество зверей. "Змее в хвост", очень тихо сказала Шани. "Драгончие не сидели в клетках, на что она очень надеялась, когда планировала эту вылазку". Единственное, что она смогла заметить, — это длинные и тонкие цепи, которые крепились к ошейникам. Цепи не ограничивали перемещение зверей по пещере. — Как они не запутаются в них? — вырвалась у Эльды. — Неважно, — одними губами ответила Шани. — Рискнем? И, не дожидаясь ответа, сделала шаг вперед. Кружали подрагивали в ее руке. Черонит был спрятан, но Эльда не сомневалась, что красные искры вращаются внутри полумрака, словно маленький вихрь. У неё сердце ушло в пятки. Нельзя сказать, что она очень уж боялась драгончиков. Ей не раз пришлось с ними столкнуться и даже испытать на себе укус страшных челюстей. Она видела, как драгончие едва не растерзало до ручку Нику. Но тогда всё было иначе. Та драгончая была ей не чужая, это была Лекса. Та самая, что спасла жизнь ей и Сержину, когда они бежали из червон камня. Эти же звери были совершенно чужими. Может быть, среди них были те, что тогда преследовали их в небе над Сокровеном. А может, те, на которых из Ганы прилетали, чтобы похитить ее из призрачного замка. Чужие звери, которым Эльда не доверяла. Но Шани уже шла вперед по проходу. Может быть, она и сама поверила в то, что она грёзь. Можно ли обмануть зверей зеркальными плёнками и грибным запахом? Драгончие подозрительно смотрели на них, некоторые утробно рычали, фыркали. Запах грибов их настораживал, а может быть, настораживало отсутствие привычных запахов драгонщиков. А может быть, они чувствовали самый ненавистный для них запах, запах чар? Как бы то ни было, девочки двигались вперёд. Эльда старалась не торопиться и не озираться, но драгончии волновались всё больше. Шани не оборачивалась, её цель была впереди. Она увидела выход из пещеры, но до него ещё было далеко. На дорожку перед девочками выскочили два драгоныша. Ни Шани, ни Эльда никогда не видели таких малышей, ну, кроме Белокрыла, конечно. Но тот был совсем другим, маленьким и слабым, и совсем не агрессивным. А эти двое выглядели довольно злобно. И на них не было цепей. Девочки остановились. Драгоныши с тявканьем помчались навстречу. «Может быть, они хотели лишь поиграть?» Может быть, хотели получить угощение, кто же знает, какие тут у них заведены правила. Но Шани явно не ожидала такого наскока. Один из зверёнышей напрыгнул на неё, встав на задние лапы. Зубы щёлкнули около самого лица. Эльда не поняла, это игра такая или нападение. Второй детёныш вцепился зубами в пучок кружелей и дёрнул на себя. Ах ты тварёныш, выругалась Шани. Грибы она выпустила сама, с трудом удержавшись на ногах, а оба драгоныша уже скакали вокруг Эльды, чтобы выхватить игрушку из её рук. Она пока уворачивалась, но происходящее не нравилось другим драгончим, взрослым. Они стали подбираться ближе, принюхиваться. Что будем делать? Давай рискнём. Ещё больше рискнём, хотела спросить Эльда, но не успела. Потому что Шани со всех ног бросилась вперёд. Игривые драгоныши тоненько взвыли и помчались за ней. Точно, это какая-то новая игра. Их острые когти цокали по камню. Вдруг на встречу Шани выскочили ещё двое. Она выругалась, притормозила, чтобы не врезаться в щенков. Четверо? Это уже перебор. Что будем делать? Догнала её Эльда. Звереныши разыгрались не на шутку. Они подпрыгивали вокруг и цепляли зубами одежду. «Я могу ударить по ним силой. Они же маленькие и не понимают, что делают. Ты шутишь?» Они стояли спина к спине и искали решение. Эльда держала пучок кружалей высоко над головой, и драгоныши друг за другом предпринимали попытки достать их. Один вцепился зубами в рукав, чуть не схватив руку девочки. эль беспогалась всего на миг, выпустив из-под контроля зеркальную плёнку, и иллюзия растаяла. Девочки оказались один на один с целой стаей драгончиков. Бросим грибы как можно дальше, тоненький голос раздался откуда-то сбоку. Девочки узнали его. Белое платье олень мелькнуло у камней. Она следила за ними. Делай, как она говорит, подхватила Шани. Эльда размахнулась и бросила скомканные в шар кружали. Драгоныши решили, что это такой забавный мячик, и свизгом бросились за ним. «Сюда!» Девочки побежали на голос, не в сторону выхода, а туда, куда звала их Олейн. Она ждала их у скрытого за большим камнем прохода. «Скорее, скорее! Большие драгонцы сюда не проберутся с листом узкий проход!» Доропила их аллейн. Но малыши вполне могут, надо закрыть вход. Двери тут не было. Это и не был в полном смысле коридор. Просто какая-то тёмная дыра, больше напоминающая каменную нару. Девочки задвинули проход тюком с чем-то мягким внутри. И вовремя, потому что драгоныши с радостными визгами и рыком набросились на тюк с той стороны и начали царапать его когтями. Ещё играть, ещё играть. Шаня, переведя дух, ткнул рукой в тюк, пытаясь понять, что внутри. Что это? Сухая трава для подстилок, объяснила Алейн. Очень ненадежно. Они не проберутся сквозь неё. Думаю, они потеряют интерес, как только мы уйдём отсюда. Это же малысы, пусть и драгонтеи. Когда пойдём? Алейн взглянула на сияние, исходящее от Эльды, в тот миг, когда зеркальная плёнка лопнула, Черофекты Лучизара вырвались на свободу. Хотя большая их часть по-прежнему скрывалась в капюшоне, длинная светящаяся нить свободно парила над головой девочки. "Думаю, световой шарик нам не понадобится", сухо сказала Алейн. "Идите за мной". Сёстры переглянулись. Лучшей идеи у них не было, поэтому они отправились следом за маленькой проводницей. А куда ведёт этот ход? По любопытству волышане, как ни в чём не бывало. "Один из лабиринтов", буркнула в ответ девочка. "В тот, где мы уже были, где звёздное небо? Нет, в другой. И хватит спрашивать меня, я уже не знаю, что вам можно говорить, а что нет". "Олень, мы не предательницы", ставила Эльда. "Ага. Я серьёзно. Если серьёзно, то почему вы хотели сбежать, зная, что без Луцизара мы все тут погибнем?" что все мы задохнемся. «Задохнемся?» Эльда встала, как вкопанная. «Что ты имеешь в виду?» «А ты, конечно, не знаешь!» Уперла руки в боки Олейн и повернулась к ней. Лицо у девочки было очень рассерженное. «Правда, я не знаю!» «И ты не знаешь!» посмотрела Олейн на Шани. «И я не знаю. Объясни нам!» Р -р -р -р. Закотило глаза Алейн. Разве нужно это объяснять? Вы же живёте здесь уже давно и видели, откуда берётся вода, свет, тепло и воздух. Всё из пространственных окон. А без лучезаров все они схлопнутся, и первое, что с нами случится, мы просто задохнёмся. Девочки молчали. Про воздух никто им не говорил. Воздух это же само собой, он всегда есть. Надо идти. кому рассказала Алейн. Злость её немного угасла, потому что она услышала где-то позади царапанье и виск. Драгоны шипы пытались пробраться за ними в проход. Мы сейчас пойдём через одно место. Вам там нельзя быть. Закройте глаза. Как мы пойдём в темноте? Тогда смотрите только под ноги, я вас выведу. Эльда и Шани послушно уставились вниз, хотя сделать это было не так просто. Очень хотелось смотреть по сторонам. Сзади послышался топот лап и цоканье когтей. Кажется, они всё-таки пробрались внутрь. Давайте быстрее. Эльда, забывшись, подняла голову и увидела, что они находятся в окружении стеллажей, похожих на библиотечные. Только вместо книг тут стояли корзинки со сферидами. Она заметила, что сфериды заряжены светом энергии. Так их называли изганы. Эльда помнила, насколько они опасны. Не обещали не смотреть, прошептала Алейн. Я не смотрю, Эльда снова опустила глаза. Она уже поняла, что они находятся на складе вооружения. От этой мысли по спине пробежали мурашки. Интересно, есть ли такие склады в Комнисаде? Если будет война между изганами и комнисадцами, то все эти заряды полетят в людей и драгончиков Эльда снова украдкой подняла глаза она просто не могла не смотреть Шани тоже оглядывалась Эльда увидела стеллаж с пустыми сферидами ещё не заряженными силами энергетиков Она догадалась что это заготовки для будущих энергов Всё зависит от того что запечатать внутрь этих шаров Можно ли туда запечатать что-то хорошее дружбу, доброту, симпатию, веру, надежду, любовь. Возможно, это слишком трудно. Гораздо проще запечатать разрушение. Драгоныш выскочил из прохода. Он больше не играл. Морок развеялся. Не осталось ни отвлекающего запаха, ни зеркальной плёнки. Теперь он видел перед собой врагов. Игры кончились, сказала Шани. Бежим, тут недалеко. Олейн все еще надеялась на то, что удастся выбраться, но сестры уже видели, что им не успеть. Вслед за первым выскочили остальные трое. — Что им не сиделось в своей пещере? — сквозь зубы сказала Шани и выбросила вперед руку, собирая силу. Полумрак почувствовал, что ему вот-вот дадут свободу. Эльда увидела, как вокруг Черонита разлилось красноватое мерцание. «Что она собирается делать?» — испугалась Алейн. Эльда закрыла ей глаза. «Только не убивай их!» — вырвалась у нее. Шани метнула в сестру сердитый взгляд. Драгоныши были уже очень близко. Шани ударила. Это был ее первый силовой удар после смерти Ферры. Полумрак успел соскучиться и откликнулся мгновенно, настолько, что девочка снова утратила над ним контроль. Силовая волна уже вырвалась, когда Шаня осознала, что удар будет смертельным, если она его не рассеет. Остановить поток девочка не могла, поэтому второй рукой она выставила щит, прикрыла им зверёнышей, спасая от своего же собственного удара. Она так раньше никогда не делала, и эффект получился неожиданным. Силовая волна разделилась на несколько лучей, обходя щит и ударила по кругу. "Пригнитесь", успела выкрикнуть Шани, но Эльда и Сама догадалась об угрозе. Силовая волна дотянулась до четверых детёнышей и смела их, словно они были картонными фигурками для декораций. Драгонышей вынесла обратно в проход, а окружавшие их стеллажи приняли на себя основной удар. Сфериды не выдержали и стали лопаться. Девочкам повезло, что они стояли между секциями, не заряженных сферидов. Там, где взрывались энергии, начался пожар. "Что бы меня, Шане попятилось. Надо бежать. Сейчас тут всё рванёт". Алейн словно окаменела от ужаса. Сёстры подхватили её с двух сторон и бросились вперёд. Они не знали, куда бежать, куда угодно, только бы подальше отсюда. Ослышались мужские голоса. Убежище проснулось по тревоге. Что же они натворили? По пятам за ними разрывались повреждённые сфериды, а впереди виднелось несколько выходов. Куда теперь? Как ему укрыться? Ален, иди. Девочка очнулась от шока, рукой показала нужный коридор. Эльда, нам не обойтись без зеркала, сказала Шани. Если нас увидят здесь, нам крышка. Прямо на ходу Эльда попросила помощи у Лучезара. Он, казалось, с любопытством наблюдал за всем, что происходило вокруг него, без эмоций, как будто ему не угрожала опасность. А безопасность Эльды его почему-то не волновала. Странно, но на просьбу он отзвался. Зеркальная плёнка укрыла девочек, вновь придав им облик двух драгонщиков. Олень вздрогнула, Это мы, всё хорошо, поспешила сказать Эльда. Я вас видела в пещере, когда вы уже были такими, сказала Алейн. Она резко остановилась, лицо её помрачнело. Нам больше не по пути. Если меня увидят с вами, отец меня просто убьёт. Я уже жалею, что помогла вам. Девочки переглянулись. Вы уничтожили боевой склад? Мы не хотели, сказала Эльда. Ты же видела, что это получилось случайно. Почему у вас всё получается случайно? Бабушку Ферру вы тоже случайно убили? И Лучезар совершенно случайно подтянется тебе. И не говорите мне, что вы не хотели сегодня сбежать. Ален разошлась не на шутку. Не хочу больше вас видеть. Нам нужно вернуться в светозал. Эльда попыталась взять девочку за руку. Покажи, куда нам идти. Ален сглотнула слёзы, потом махнула рукой. Этот коридор ведёт в оконную песеру. Она развернулась, бросила через плечо: "Я вас ненавижу!" И исчезла в другом проходе. Шани опомнилась первая: "Надо спешить, Эльда, это будет просто чудо, если нам удастся вернуться незамеченными. Надо попробовать". Им навстречу выскочил отряд драгонщиков во главе со скита одним из ближайших помощников Грёза. "Что тут происходит, чар Грёз?" Там пожар. Шани Грёс сделала вид, что ей очень некогда, и махнула рукой в направлении лабиринта. И они с Эльдой бросились к каменной пещере. Скито удивлённо проводил их растерянным взглядом. Они очень спешили, и если кто-то встречался им на пути, делали вид, что срочность не позволяет останавливаться. В логове царили суета и паника. В воздухе пахло электричеством и чем-то ещё. Драгонщики сновали туда-сюда. На нас напали. Ко мне сам нас нашёл, это точно. А в дальнем конце пещеры горёз собственной персоной руководил драгонщиками. Он вернулся, только бы не заметил. Бегом! Они нырнули в коридор, ведущий к светозалу. Бегом, бегом! Повезло. Охраны около двери не было. Слава змею, открывай скорее. Эльда дрожа от волнения открыла световой замок. Они заскочили внутрь и оказались в темноте. Дверь закрылась. Всё. Эльда выдохнула, зеркальная плёнка упала. Шане тяжело опустилась на пол прямо у двери. "Нельзя здесь сидеть, Шани", подхватила её Эльда. "Если сейчас кто-то войдёт, то сразу всё поймёт. Тебе больно, да? Потерпи чуть-чуть, я помогу". Она помогла сестре доковылять до кресла. Вот теперь отдыхай. Угу. А ты размотай силовую нить, а то у тебя в капюшоне клубок. Я их просто выпущу, сказала Эльда. Она позволила Лучизару втянуть всю длину силовой нити, а потом выпустить сразу несколько таких нитей во все стороны. Светлячки распределились по ним, рассыпались по светозалу как звёзды. Стало светло, и девочки увидели, что они в пещере не одни. В углу тихо и неподвижно стояла Чара Палария, одна, без помощницы. Она стояла там, словно статуя, и смотрела на них незрячими глазами.